Посмотрел я скрипку. Внутри подписи совсем не было. Инструмент был самый заурядный. Маковский проводил меня в переднюю со словами. «Так вот, прекрасно. Вы, батенька, как только приедете в Питер, покажитесь к нам, мы здесь музицируем и вас втянем в свой кружок. Прекрасно, прекрасно». Повернулся и ушел. не дождавшись, когда я надену шубу, поданную горничной. Год за годом текла моя жизнь в товариществе, и перед моими глазами проходили сотни картин. От Маковского академические сторожа приносили закутанные в покрывало картины небольшого размера в богатых золотых рамах. Содержание картин в большинстве известно наперед. Чиновники, мелкие служащие, на службе, отдыхе. Жанр, анекдот, живая сценка, юмор безнадуманности, талантливо переданный. Но бывали и потуги, придуманные сцены, контрасты, от которых становилось скучно. с а м о д а в л я ю щ и е живописи, как и рисунка, в них не было. Но была яркость красок, да иллюзии верная передача материала, которая признавалась за живопись большой публикой, приходившей в удивление от натуралистической передачи блеска стекла, золота и прочего. А где не было сюжетности рассказа, там и живопись Умаковского как будто исчезала. Картина казалась вялой, какой-то доморощенной. картины Маковского были очень дороги. Покупателями являлись, конечно, только лица, обладавшие большим капиталом — аристократы, двор, иногда Музей Академии или Александра Третьего, редко Третьяковская галерея, которая после смерти Третьякова почти перестала приобретать вещи старых передвижников. Находя, что они уже сказали свое — и к прежнему ничего прибавить не смогут. Старики с этим свыклись, и Маковский иронически говорил, «Ну что же, мы, батенька мой, свое дело сделали, а теперь за вами, молодыми, очередь, вам почет и место». А молодым ох, как трудно приходилось. Стариков в их время... Выносила наверх высокая волна общественной жизни, общественных интересов. Они имели в литературе готовые для себя темы, которыми жило общество. Они были иллюстраторами этих тем. А у нового поколения передвижников возникал вопрос, что писать. И на него они не имели ответа. Большие общественные запросы под гнетом наступившей реакции ушли в подполье, а прежние тенденции передвижников устарели, проповедь наскучила, и нового ничего не намечалось. Слабо прививался занесенный с запада импрессионизм. И в конце концов завладела большинством форма «что писать все равно, лишь бы написать хорошо». Самоцелью являлись краски и изредка рисунок, тоже менее значительный. Никакой рассказ, никакое содержание в картине не признавалось, и молодежь не ценила у Маковского, что у него действительно было хорошим, его связь хотя бы с одной стороной жизни, с жизненным юмором. Однако как в товариществе, так и в Академии художеств Маковский играл большую роль. Он объединял петербургскую группу художников и, состояв в Совете, решительно боролся с проникновением в товарищество нового направления. Он, пожалуй, был главным виновником выхода из товарищества группы членов, образовавших «Союз русских художников».